Глава 30. Адель открыла глаза сразу, как прозвенел на телефоне её будильник. Как хорошо, что она поставила его на нужное время, иначе бы проспала. Время раннее, но сквозь занавески уже показались лучи солнца. Как она вчера уснула так быстро. Укладывала Джулио, гладила его, рассказывала сказку, которую он просил, и уснула. Проспала всю ночь, даже не раздевшись. Кто-то в их комнате шелохнулся, чем привёл её в лёгкий испуг. Она приподнялась с кровати и увидела Марко. Он сидел в кресле и дремал. Видимо, звук её будильника нарушил его покой. Марко, что он делает здесь? Проспал так всю ночь, смотрел на них и уснул? Она быстро соскочила с кровати, и он открыл глаза, понимая, что даже в кресле было удобно спать. Что ты здесь делаешь? прошептала Адель, чтобы не разбудить Джулию. Сплю, спокойно ответил он. Как видишь. Ты задаёшь мне вопросы, а сама не готова ответить на мои. Руки Адель задрожали, она взглянула на спящего мальчика, понимая, что волнуется. Давай сейчас без вопросов. Марк встал с кресла, нависая над Адель, уже молча, потому что она права. Здесь не место для выяснения отношений. Пока он сидел и смотрел на них спящих, то в голове каких только мыслей не было. Он перебирал все варианты, задавал мысленно вопросы, ответы на которые он хотел бы слышать от Адель. Хорошо. А внутри всё снова вскипало, и с каждой секундой гнев нарастал. Только этот дом не место для выяснения отношений. Они уедут отсюда довольные и счастливые, чтобы хозяева остались сюда удовлетворены и чтобы Жюлью не переживал. Марко спустился к завтраку чуть позже Адель. Она уже сидела за столом с отцом, а Эмили намазывала ей тосты с клубничным джемом. Наверняка между ними был разговор на тему, о которой Марко догадывался, но сделал вид, что ничего не понимает. "Марко", улыбаясь, произнесла Эмили. "Доброе утро. Скажи, что едят итальянцы на завтрак? Я приготовила тосты с джемом, круассаны с шоколадом, кофе, чай и соки". "Доброе утро", Марко в ответ улыбнулся хозяевам, избегая дель. "Всё то же самое". «Принято считать, что у французов самый скудный завтрак. В общем, я, наверное, с этим соглашусь, но в нашей семье принято по-другому», — вставил Жак, указывая на пустое место за столом. «Приятного аппетита!» «Я вообще не имею привычки завтракать плотно». Марко сел на это место как раз напротив Адель. «Кофе будет достаточно». Адель молчала практически весь завтрак, понимая, что не выспалась, переволновалась... Она лишь поддакивала и кивала, пока остальные обсуждали прелести сельской жизни. Марко был расслаблен, и это её настораживало больше, чем его странные взгляды. "Пойду попрощаюсь с Джулио, и нам надо ехать". Она встала из-за стола, смотря на часы. Марко уже тоже хотел встать, но голос мальчика его остановил. Джулио проснулся сам. Адель тут же подбежала к нему и присела рядом, что-то шёпотом говоря ему на ухо. Он лишь соглашался и кивал, что-то повторял за ней. А потом она просто прижала его к себе так крепко, что эти объятия ощутил даже Марко. Он тоже вышел из-за стола, чтобы попрощаться с мальчиком. Вчера мы с тобой хорошо сдружились, парень, Марко протянул ему руку после того, как Адель наконец выпустила его из объятий. Надеюсь, что увижу тебя снова. Джулио зачарованно смотрел на грацию капитана, на форму, на золотые погоны, на фуражку, которая ждала Марко на ручке чемодана. Любому мальчику понравится такая форма, которая говорит о мужественности и силе. Я буду ждать, Джулио пожал Марко руку. А можно будет покататься на самолёте? Конечно, подмигнул Марко и отошёл от ребёнка, взглядом давая понять Адель, что пора выходить. Им ещё лететь до Парижа, проводить брифинг. Вот на брифинг он уже не успевает, поэтому позвонит по дороге Хансу и попросит всё сделать вместо себя. Ханс ответственный, он будет только рад помочь. Прощание с хозяевами дома не затянулось. Адель всех обняла и поцеловала. Жак напомнил, что ждёт её сразу по окончании смены. Если хочешь, мы можем поехать на Мальту. Но Адель мотнула головой и улыбнулась Амели, получив такую же улыбку. И только сейчас она поняла, что не хочет уезжать. Не хочет садиться с Марко в одну машину, предчувствие было нехорошим. Сердце сжалось от жалости к себе за то, что сейчас она наверняка получит от него тысячи обвинений. Люблю тебя, Прошептала она так тихо Жюлю, что почти никто не слышал. Мальчик готов был уже заплакать, но держался, пытаясь не дать волю эмоциям. Выйдя во двор, сев в машину, Адель ещё раз помахала рукой всему семейству Леруа и отвернулась. Машина тронулась и как только Марк проехал одну улицу, резко остановилась. Он не мог больше молчать. Может быть, он поступит неправильно, что сейчас накричит и потребует объяснений, но чёрт! Она берз знать правду. А теперь я требую объяснений всему, от начала и до конца. Она видела его в гневе лишь раз, когда он вмешался в диалог между Натальей и Кевином. Тогда Марку было не узнать, а сейчас и подавно. Ни намёка на прежнего Марку, только свирепый мужчина, который кажется чужим и страшным. Но Одел не думала сдаваться и прятаться лишь от одного твёрдого голоса. Она ничего не сделала такого, чтобы на неё кричали. Что ты хочешь знать? Я не понимаю. Как можно было промолчать насчёт такого? Как? Не унимался он. Я не слепой. Ты, мать Джулио, ты не имела права скрыть от меня ребёнка, Адель. Она прижалась к спинке кресла и сглотнула, ощущая холод в руках и ногах. Неправда. Джулио не мой сын, и к тебе он не имеет никакого отношения. Он сын Седерика. Ты думаешь, что я поверю в то, что Седерик дал ребёнку итальянское имя? «Его жена не итальянка!» Это сболтнуло мне Амели. «Не надо мне лгать!» Он почти ткнул в нее пальцем, пытаясь совладеть с собой, но это плохо получалось. Марко отличался крутым нравом. Если он заводился, то остановиться было очень сложно. Но перед ним напуганная Адель, для которой он на данную минуту не находил прощения. «Лгунья! Ты поступила глупо и необдуманно!» «Прекрати кричать!» — крикнула Адель. «Мы опаздываем на самолет!» «Самолет!» Марко про него забыл, но пришлось нажать на газ. Может, хоть езда оттудит его. Машина поехала, Марко следил за дорогой и пытался дышать глубоко. Он впервые сорвался так круто, не узнавал себя, не узнавал даже свой голос. Но он не узнавал и Адель. Рядом сидела любимая женщина, которая резко стала чужой. Он также молчал во время управления самолётом. Здесь не место рогани и эмоциям. Совершить фатальную ошибку под воздействием гнева не хотелось бы. Теперь жить хотелось, как никогда. Но пока он пилотировал, то думал о дальнейшем, о том, что могло бы быть и что есть сейчас. Хорошее отмщение придумала для него Адель. Лишить родного ребёнка! Как хорошо, что лететь совсем недолго, но они не задержались у дома, опаздывали на рейс, а ещё осмотр самолёта, который Марко всегда делает сам». Ханс уже провёл брифинг, написал сообщение, что всё успешно и ждёт капитана на борту самолёта. Как только Марко остановил самолёт, нервно ступил на тёплый асфальт, гнев усилился. Он долго молчал, но очень много думал. Быстро достав багаж с самолёта, они покатили чемоданы к Boeing 787. Пришлось зайти в здание аэропорта по другому входу, чтобы попасть по телетрапу в самолёт. Адель думала, что Марко остыл, у неё самой слов уже не было. только стучащие внутри сердце. Она второй раз испугалась этого человека, побледнела, а руки дрожали. Хотелось глотнуть воды, а лучше запить этой водой какое-нибудь успокоительное. Она вошла в салон первая, не увидев никого из своего экипажа. Но они должны быть уже внутри, просто осматривают кабинки и готовят салон к принятию пассажиров. Ты не имела права так поступать и решать за всех, обернулся к ней Марко, когда она свернула в салон. Ты плохая мать, Адель, самая отвратительная из всех женщин. Твой сын называет тебя по имени, потому что видит тебя так редко, что забыл, кто его мать. Что он знает об отце? Марко попытался остановить его, Адель, но это получилось тихо, и почему-то хотелось плакать. Ты ничего не знаешь. Отец улетел на Марс или разбился, или воевал и его убили. Он продолжал и продолжал засыпать её вопросами и догадками, а она не знала, как от них отбиться. "Ты не имела права решать за меня мою жизнь", рявкнул он, прекрасно зная, что если бы она 5 лет тому назад сказала новость о том, что беременна, то Марк не остался бы с Патрицией никогда. Он бы выбрал того, кого любило его сердце. Он так много думала о совместных детях с Адель, что в голове не укладывалось, как она могла решить за него его же жизнь и жизнь их сына. Марко одаль уставилась на него большими глазами, полными ужаса и страха. Джулио, сын Элис и Луки. Марко замолчал и встал как вкопанный, пытаясь проанализировать новую информацию. Сын Элис и Луки. Вот почему Джулио называл Адель по имени. Но он в это не верил. "Дай мне своё лётное удостоверение", требовательно произнёс он. Сейчас же. Адель вздрогнула, понимая, что он не тот человек, который просто так поверит кому-то. Ему нужны были факты и доказательства. "Что здесь происходит?" на их голоса с кухни вышла Тора, озабоченная криками. Она смотрела на них и ничего не понимала. Саманя тоже вышла в первый салон, потому что думала, что Марк отчитывает кого-то из сотрудников аэропорта. Но она ошиблась, увидев перед собой картину взбешённого капитана и испуганную Адель. Что могла она сделать не так, как хотел бы он? Лётное удостоверение, Адель, немедленно. Она лишь выдохнула весь воздух из себя, хватаясь за стенку кабинки и мотнула головой, не смотря в его глаза. Не дам. А вот Марк, вдохнув в себя больше воздуха, и отступил от неё на шаг назад, готовясь к суду. «Как только мы закончим все рейсы, мой адвокат свяжется с тобой, и потом решим, кто отец, а кто мать». Он отвернулся и пошел к себе в кабину, а к Адель уже подошла Тора, задавая вопрос. «Что с ним?» Но Адель не могла сказать ни слова, руки все еще дрожали, сердце выпрыгивало из груди и подступало к горлу. «Надо ей дать отдых». «Пусть Фридс поработает в первом салоне», — тут же вмешалась Самания, касаясь плеча Адель, но Талли шмотнула головой и, наконец, произнесла. «Не надо, я в порядке. Мне надо работать». Работа ее отвлечет, а, зарывшись в подушку, она будет прогонять все слова Марку. «Боже, какой он страшный мужчина!» Кевин тоже подошел, но опоздал и поэтому ничего не понял. Он только слышал голос капитана. Адель провинилась перед ним? оказалось, что связь всё крепнет и крепнет. Всё хорошо. Адель произнесла эти слова уже чётко. Я работаю, и ничего не меняется. Но изменилось многое. Она на наватных ногах прошла к своему салону, чтобы взглядом оценить, всё ли в порядке. Но взгляд ни за что не цеплялся. Так, скомандовала Тора. Все по своим местам. Скоро пассажиры начнут заходить. Марко надел зелёный сигнальный жилет и вышел из самолёта. Ему требовался воздух, много воздуха, и пока он осматривал самолёт, позвонил матери. Без лишних вопросов: "Мама, я хочу, чтобы ты прислала мне фотографию, где мне 5 лет. Помнишь, когда мы с тобой и папой отдыхали на пляже Мандело? Кажется, она была в твоём альбоме". Марко завопил Лучано: "Здравствуй, сынок. Конечно, помню. А что навело тебя на воспоминания? Вы на том пляже? Нет, это долгая история. Расскажу, как только вернусь в Рим. Думаю, что тебе это будет тоже интересно. А пока пришли мне фотографию. Он отключился и засунул телефон в карман, продолжая осмотр самолёта. Когда только он и видел Джулио, то сложилось ощущение, что он его где-то видел, не мог понять где. Глупый. Тут же пришло сообщение. Марко в секунду его открыл, смотря на себя маленького. Он прекрасно помнил эту фотографию. Когда люди вырастают, взрослеют, то чаще меняются. Он увидел в Джулио себя же. Вот почему ребёнок показался ему знакомым. Люди часто забывают, как выглядят в детстве. Чим бы сыном Джулио не был, Адель он это вряд ли простит. Такое не скрывают. Неохотно он пошёл наверх к акпид, желая уже выкинуть последние часы жизни на время полёта. Нужна ясная голова и максимум внимания. Он молча прошёл к себе, даже не посмотрев на Адель, которая вздрогнула при виде него. Зато на неё перевёл сочувственный взгляд Тора, а Самания коснулась плеча. Вы с Марком были знакомы ещё, ещё далеко до Шарлемана, кивнула та, совсем не улыбаясь. Надо было работать, всё остальное потом. Не расстраивайся, он отойдёт, сочувственно произнесла Самания, но как и Адель не верила в это, а сказать что-то было надо. Не думаю, Хотелось сбежать с этого самолёта в маленькую деревушку Мастес-ан-Мари, забыть о Марка, о Шарлимане. А часть это Марка во всём виноват. Это с его подачи она в этой авиакомпании. Вот же судьба, ничего не скажешь. Пока Адель Карилла себя, на борт начали подниматься пассажиры. Пришлось улыбаться и делать вид, что в её жизни всё прекрасно. Эти люди улыбались в ответ, но Адель не замечала улыбок. Она была как кукла без эмоций и чувств. Все мысли были далеки отсюда. Даже красные заплаканные глаза Эммы не стали поводом, чтобы отвлечься от своих проблем. Она лишь мотнула головой и опустила взгляд в пол, что свидетельствовало о том, что в её жизни тоже не всё пошло гладко. Пассажиры с шумным потоком зашли и сели на свои места. Ей даже показалось, что грозный мужчина вдруг улыбнулся. Или только показалось. Адель не сразу обратила на это внимание, и потом было уже поздно разглядывать — «Леди и джентльмены, мы вновь приветствуем вас на борту нашего судна. Надеюсь, что несколько часов, проведенных в Париже, для вас стали счастливыми». Во всех салонах послышался голос капитана, но в этом голосе не было эмоций. «Через несколько минут мы взлетим, а через два часа пять минут приземлимся в аэропорту Мадрида. Желаю вам приятного полета». Наверное, это была самая скудная речь от капитана, но сейчас не хотелось говорить много. «Много». Он общался с Хансом только по делу, с диспетчерами по работе. Как хорошо, что больше в кабине никого не было и никто не раздражал. А сейчас все раздражало. «Запуск двигателей разрешаю!» — послышался голос диспетчера, и Марко перевел взгляд на Ханса. Тот кивнул, начиная запуск. В салоне пассажиры разместились на своих местах. Адель следила за каждым и улыбнулась мистеру Хоффману. «За улыбкой вы спрятали тоску, дорогая!» — увидел он печаль в ее глазах. Пусть она и скрывала её за улыбкой, но, видимо, получалось это плохо. А может, глаза красные, потому что, когда она услышала Марку по громкой связи, то захотелось плакать. Пытаюсь это сделать, но плохо получается. «Для других хорошо, но я очень наблюдательный. Всё будет прекрасно, милая Адель. Что бы ни случилось, помните. Значит, так надо». Она кивнула и прошла к своему законному месту возле двери с окошком, которое перекрывает красная лента. «Ограничитель». Когда Саманья села рядом, то положила ладонь на руку Адели в знак поддержки. Так грустно улыбнулась, понимая, что если её кто-нибудь пожалеет, то она расплачется. Самолёт взлетел плавно, унося с собой всю печаль этого места. Адель автоматически расстегнула ремень после того, как капитан отключил табло, и прошла в свой салон. Надо было готовить напитки, она ждала Саманью, которую позвал один пассажир. Можно вас Впервые Адель услышала этот голос в своём салоне. Её звал мужчина, который молчал столько времени. Но надо же, к концу рейса заговорила бы даже Жозефина. "Я слушаю", Адель улыбнулась и слегка наклонилась, но ощутила твёрдый металл у себя на лбу. Мужчина ткнул в неё пистолетом. Она не сразу поняла, что происходит, руками схватившись за стенки кабины. "А теперь слушай меня".